Майор Александра Павловна Ленская была женщиной болезненной. Вот бывают такие люди, все у них болит. Причем болезни какие-то несерьезные. То бок колит то в левой пятке стреляет, то колено дергает, то поясницу ломит. Потрут они больное место, мазью помажут, теплым завяжут и плетутся на работу. Потому что больничного при такой рунде никто им не даст. Да и самим, с одной стороны, совестно к врачу по пустякам обращаться, а с другой, если все время на больничных сидеть, то когда же работать? У майора Ленской, кроме всего прочего, была еще аллергия на все на свете, предрасположенность к простудным заболеваниям, пониженный гемоглобин и разные мелочи то крапивница от клубники и подсолнечного масла, то кожное высыпание от собачьей шерсти, то ячмень на глазу, то типун на языке. При всем этом болезни терзали майора Ленскую только в неслужебное время. То есть служебное время она про них просто-напросто забывала и превращалась из унылой, бледной, сутулой, вечно чихающей тетки в самую настоящую акулу сыска — грозу преступников. Ленская обладала фотографической памятью на лица, помнила всех когда-то попавшихся на ее пути нарушителей закона по именам и едва ли не по адресам и паспортным данным. Мало того, точно так же она держала в памяти всех свидетелей, приходивших по ее делам, и просто случайных людей. На допросах она раскалывала любого самого крепкого преступника легко, как раскалывают спелый грецкий орех с железными щипцами. В оперативной работе она была неутомима. Что касается мозгов, то майор Ленская анализировала любое дело быстрее самого современного компьютера. Но что более всего отличало Ленскую от других, чем восхищались коллеги, за что Ленскую боготворили подчиненные, за что любила начальство, хоть и поругивала иногда, так это было ее фантастическое, непробиваемое упорство. В милицейских кругах Ленской дали даже прозвище «чума». Дескать, наедет, также неотвратимо, и никакого спасения от нее «Нету». Отпустив свидетельницу Лебедкину, Чума Ленская недолго сидела в своем кабинете. Она тут же вызвала одного из своих подчиненных, крепкого молодого человека с рисими глазами и такими быстрыми движениями, что иногда хотелось зажмуриться и потрясти головой, чтобы не мелькало. И «Едем сейчас по этому адресу. Меня подбросишь, а сам, если надо, за ордером на обыск смотаешься». «Слушаюсь, Александра Павловна!» – кивнул тот, давно уже привыкший не задавать лишних вопросов. Пропавший Михаил Шмелев жил вроде бы и в городе, но в старом деревянном доме. Несколько таких живучих домиков прилепилось на окраине Большого парка. По другую сторону, граничившего с парком переулка, был самый настоящий город – Новые дома, поликлиника, круглосуточный магазин и детская площадка. В свое время хотели и эту сторону переулка застроить, но воспротивилось управление садово-паркового хозяйства, которое в те давние годы еще имело в городе какой-то вес. Большая стройка неминуемого задела бы основательный кусок парка, пришлось бы вырубать целую аллею огромных вековых лиственниц, не говоря уж об обычных кустах и клумбах. Тогда город наложил на стройку запрет, и деревянные домики остались на месте. Жильцы их, однако, не теряли надежды в самом скором времени переехать в нормальные квартиры с горячей водой и центральным отоплением, поэтому запаслись терпением. Но годы шли, и оказалось, что про кучку неказистых домиков на окраине парка все благополучно позабыли. Только так можно объяснить тот факт, что они по-прежнему жались друг другу и имели вполне уютный и обжитой вид. Дом Шмелева оказался самым крепким из всех, и забор самый высокий, заново покрашенный, и крыша перекрыта. Калитка была заперта, и на стук отозвались изнутри рычанием и звоном цепи. «Открывайте, хозяева!» — рявкнул парень с рысими глазами. «Милиция!» Во дворе стукнула дверь, звякнула цепь, послышался звон стекла, брякнуло покатившееся ведро. В приоткрывшуюся калитку боязливо выглянула растрепанная женщина самого затрапезного вида. Руками она придерживала на груди расстегнутый халат и переступала тапочками, надетыми на босу ногу. Женщина была довольно молодая, но вся какая-то рыхлая, и лицо преждевременно оплывшее. «Вам кого?» — испуганно спросила женщина. «Шмелев Михаил Иванович здесь проживает?» — официальным голосом спросила Ленская. «Да, то есть...» «Нет его!» — послышался твердый голос с другой стороны от собачьей будки. «Там другая женщина постарше придерживала собаку — огромного свирепого на вид пса непонятной породы». Нет его дома третьей сутки. Пропал, и глаз не кажет. Так что, ежели он чего натворил, то мы к этому непричастны. Знать ничего не знаем и ведать не ведаем. Тетка являлась точной копией молодой хозяйки. Только там, где у той было вяло и рыхло, у пожилой было упрямо и твердо. Ленская тотчас уверилась, что перед ней жена Михаила, та самая Райка, и ее железобетонная мамаша. Александра Павловна решительным кивком отпустила своего провожатого и, мягко отодвинув Раису, прошла по дорожке к дому. Пес дернулся из рук тетки и угрожающе гавкнул, однако Ленская ничуть не испугалась. Она поглядела на пожилую хозяйку очень внимательно, и та первой отвела глаза. «В дом проходите!» — буркнула она. «Райка, кофту хоть на день, да причешись!» Сама она, в отличие от дочери, была одета в аккуратную телогрейку, волосы повязаны темным платком, на ногах сапоги. Видно, работала в саду. В доме было чисто, крашные полы устелены половиками. Мебель приличная, почти новая, на одной стене ковер с рисунком, на подоконнике красные герани в расписных горшках. Из дальнейшего разговора выяснилось, что пропал Михаил третьего дня. Как ушел со Степаном рано утром в субботу, так с тех пор его и не видали. Раиса до вечера-то не слишком волновалась. Бывало с Мишкой такое, допоздна задерживается на своих раскопках, а то и к рассвету приползет. Или вообще там заночует. Но это больше летом, когда дни толгие, а ночи светлые до да теплые. «Вы, стало бы знали, чем он занимается?» — строго уточнила Ленская. «А как не знать-то?» — ответила за Раису мать. «Мишка ведь болтун такой, сам тут же все растрепал. И железки свои показывал, ерунду всякую». «Это из-за вас, мама!» Он все время из дому убегал. Вдруг вскрикнула Раиса пронзительным истеричным голосом. «Это вы ему ни днем, ни ночью житья не давали!» Все пилили да ворчали. Дармоедом обзывали, куском попрекали. «Молчи!» Мать повысила голос. «Говорила я тебе, что не кончится добром эти его походы!» «Говорила или нет?» «Так и вышло!» «Только разве меня кто слушает?» «Да вы сами его туда посылали, когда поняли, что за его находки деньги платят. А теперь, может, его и в живых-то нету?» Рейса упала головой на стол и зарыдала. Ленская и Мишкина теща, представившаяся Алевтиной Петровной, обменялись взглядами поверх ее головы. Ленская спросила глазами, знает ли теща, куда мог подеваться ее непутевый зять. Та ответила пожатием плеч, что понятия не имеет, но мысли у нее плохие, поскольку Мишка хоть и несерьезный мужик, однако долго болтаться на стороне не привык, к дому его всегда прибивало. «В розыск подавали?» — спросила Ленская. Теща ответила, что еще не подавали. Участковый сказал, что надо завтра с утра. Раиса подняла голову, огляделась безумными глазами, потом подбежала к стене и стала биться об нее головой с такой силой, что свалилась на пол свадебная фотография. На ней была Раиса, молодая, но уже рыхловатая, в фате с розочками, которая ей ужасно не шла и маленького роста коротко стриженный парень с вылупленными от серьезности момента глазами. «Мишенька — Мишенька! — кричала она. — Ой, убили! Скорую вызвать Ленская взялась за телефон. Теща отмахнулась, принесла из синей ковшик воды и с размаху плеснула на дочь. Раиса захлебнулась и замолчала, как будто вода залила горевший внутри костер. — «Пойди, приляг!» — в голосе матери появилась некоторая мягкость. «Поспи!» Подчиненный Ленской позвонил на мобильный и сообщил, что скоро вернется с ордером. «Чего там искать?» — вернувшаяся теща строго нахмурила брови. «Весь дом перевернут, натопчут. Я сама покажу, где Мишка находки свои хранил». Вышли во двор, обогнули дом, миновали собачью будку и прошли по неприметной тропинке к небольшому сарайчику, который прятался за кустами с необлетевшей еще пожухлой листвой. Пес лежал возле будки и рычать на Ленскую не стал. Понятно видно, что она при исполнении. Теща достала ключ и отперла амбарный замок. В сарае в углу были свалены вовсе уж ненужные находки. Те же фляги без дна, потемневшие пуговицы, истлевшие ремни без пряжек, ломаные эмблемы и еще много всего. «Это то, что у него не принимали», — пояснила теща. «А выбрасывать жалко. Да и боялся он. Найдет, кто узнает. Оружие?» — спросил Ленская. «Было у него оружие?» «Приносил». Алевтина Петровна поджала губы. Видно было, что слова с трудом выходят из ее рта. «Приносил, но дома не оставлял никогда. Я сразу сказала, хоть раз увижу, в тот же день на него участковому донесу. Еще не хватало в доме пистолета до да гранат хранить». «Ну, а сами-то что думаете, куда Михаил мог деться?» «Ух!» Алевтина еще больше помрачнела. Райка у меня хоть и дура, но беду чует. Со вчера вот так убивается, сколько раз уж водой ее отливала. Так. Ленская почувствовала, что настал момент перейти к самому главному. А вот такого человека, она со слов свидетельницы Лебедкиной писала убийцу, вы никогда не видели? Видела. А как же? Вот в последний раз в субботу и видела. Заходил он, Мишку спрашивал. — Я дальше калитки его не пустила, да и то, — Райку ругала, что разным всяким открывает. — И кто такой он? — Знаете? — с замиранием сердца спросила Ленская, ожидая в глубине души, что твердокаменная тетка сейчас равнодушно пожмет плечами и скажет, что знать не знает убийцу, Мало ли кто к ее зятю непутево шлялся И хоть Ленская знает, что это заведомая ложь, потому что теща держала Мишку в крепком кулаке и подозрительных знакомых на порог не пускала, разговаривать упрямую тетку будет сложно. Однако Левтина Петровна неожиданно заморгала и даже вытерла рукавом слезу. — Райка вот на меня всех собак понавешала, — что я Михаила в узде держала. А ей-то ведь с ним не совладать было бы. Откровенно говоря, пустой мужик, ей подстать. Руки-то, конечно, были у него хорошие. Она ввела взглядом дом и участок, из чего Майор Ленская сделала вывод, что все здесь сделано Мишкой по чутким тещенным руководством. Руки хорошие, да не тому достались. Потому как ни в голове, ни на языке У Мишки ничего не держалось. Мужика этого, что Степана убил, я знаю. Он у них покупал все это. Она кивнула на сарай. Мишка болтал, что у него дома прямо склад оружия и всякого другого чего. — А зовут его как? — вклинилась Ленская. — Называли его как-то чудно. Штан... Штандар... Штандартен. — А уж как на самом деле звать, я не знаю. — Думаете, он Михаила тоже? — Вот как Степку? — Если бы он Михаила убил, то там, в лесу, и тогда не было бы ему резона вечером приходить, — ответила Ленская, руководствуясь логикой. — Кроме того, что-то я подсказывала, что с этой свидетельницей нужно говорить откровенно, не темнить и не скрытничать. «Однако знать про Михаила он, несомненно, что-то может», — добавила она после недолгого раздумья. «Тогда ладно». Теща решительно нахмурила брови. «Значит, как-то в прошлом году, летом, является Мишка, как всегда, с раскопок своих. Развеселый весь и уже поддатый. Пиво, — говорит, — выпил по дороге со станции». «А какое там пиво?» когда я вижу, что покрепче нашлось. Он ко мне. Мама, не бухтите, завтра вам насос новый на колодец куплю. Давно, говорю, пора, а то вручную качать уже руки отваливаются. А сама и думаю, с чего это он такой щедрый? Он в баню пошел, а я в сарай. Как увидела... Господи помилуй! В сарае полный ящик гранат стоит, лимонок. Главное дело все аккуратные, в масле, ветошью проложенные, как новенькие. Это что же, думаю, если, не дай бог, рванет, то не то, что от нашего дома. от всей улицы ничего не останется. Может быть, и такое дело, в свою очередь, нахмурилась Александра Павловна. Я в бане. «Да там Мишку голого веником и отходила, Продолжала решительная теща. Заодно и райки досталось. «Ты, говорю, соображаешь, что делаешь, если уж совсем мозги пропил?» «Мама, — говорит Мишка, — да они шесть десятков лет в земле пролежали, и ничего не случилось. Что тут сделаешь? Дурак и есть дурак!» «Да уж!» Выволокла я его из бани, Одно хорошо хмель выветрился. «Забирай, — говорю, — эти гранаты сейчас же. Ни минуты в доме не оставлю. Хоть на помойку выбрасывай. А чтобы на участке их не было». Мишка стоит, глазами лупает. Да еще райка тут стряла. «Да куда ж он пойдет ночью-то?» Ну, приложил я Мишку скалкой, сразу понял, что дело серьезное. «Нужно, — говорит, — к штандартам уехать». А как его одного отпустить? Ночью, да с ящиком лимонок. И так дурак, да еще выпивший Заметет, думаю, милиция на первом же перекрестке, и загремит он по полной программе. И поехала с ним. Ящик в мешок увязали, машину сама поймала, мишку назад с ящиком пристроила. «Решительная вы женщина», — одобрительно сказала Ленская адрес теперь этого стандарт на скажите точного адреса не знаю но показать могу ответила теща это возле сенной площади там переулочек такой дом угловой дом в квартиру прямо из подворотни только я туда не ходила мишка один гранат понес после все ругался что мало денег скупщик дал Из-за срочности Мишка торговаться не стал. «Правильно сделали, что не ходили», — сказала Ленская, «и себе и дочери этим жизнь спасли. Если бы он знал, что вам его адрес известен, то вас бы как соседку Сапогова убить попытался». «Ну, это мы еще посмотрим, кто кого». Теща ни капли не испугалась. Ленская поговорила по телефону с разными людьми, сказала, чтобы забрали их со свидетельницей, а остальные ехали прямо к Сенной площади и выяснили по дороге в ближайшем отделении милиции, кто проживает в бывшей Дворницкой в угловом доме по такому-то переулку. Теща Михаила ожидала ее уже одетая по-городскому, в теплое пальто, в темно-синюю клетку и короткие полусапожки. К тому времени, как подъехала милицейская машина, она успела запереть дом и спустить с цепи собаку. Катя закрыла глаза, чтобы ничто не отвлекало ее от музыки. Большой зал филармонии был полон. Сегодня давал концерт известный пианист из Германии. «Бетховен», «Четыре сонаты», Алеша сказал как-то, что предпочитает музыку немецких композиторов. Итальянцы, дескать, слишком поверхностные и несерьезны. Они даже поспорили вместе с Катей немножко. Причем она быстро признала свое поражение. Откровенно говоря, ей и не хотелось отстаивать свое мнение. Она и спорила с Алексеем только потому, что хотела показаться ему серьезным, вдумчивым человеком. Она ужасно боялась что ему с ней будет скучно. «В женских журналах советовали выбирать в разговоре темы, интересующие вашего собеседника. Лучше всего ненавязчиво расспрашивать о нем самом. Мужчине, мол, никогда не надоест говорить о своей персоне, а женщине нужно только внимательно его слушать, изредка вставляя в разговор междометия типа «Да что вы говорите?» «Не может быть!» но надо же, как интересно!» С Алешей такой способ не годился – Он был совсем не такой мужчина, которого хотят получить в свое единоличное пользование читательницы дамских журналов. Катя давно уже забросила журналы. Она поняла, что у нее все будет по-другому. Они познакомились. Катя не помнит точную дату. Просто в один прекрасный день она осознала, что этот мужчина ею интересуется». Оказалось, Алексей ходил в библиотеку уже давно, а Катя и не замечала. Он был приятен в общении и приветлив со всеми сотрудницами. Но отличал только ее, причем делал это ненавязчиво и вообще держался скромно, но с достоинством. Иногда, когда у Кати выдавалось несколько свободных минут, они разговаривали. Потом, когда Кира Леонидовна, застав их за увлеченной беседой, Нелицеприятно высказалось о некоторых безответственных сотрудницах, которые используют рабочее время в личных целях. Алексей стал поджидать Катю после работы и провожать до дома. Потом пригласил Катю в театр, потом на концерт. Их отношения текли неторопливо и размеренно, как река по равнине. Алексей был неизменно ровен и вежлив. Пианист взял особенно сильный аккорд, И Катя, вздрогнув, открыла глаза. Алексей сидел рядом и пристально смотрел на сцену, весь уйдя в музыку. Кате захотелось заглянуть ему в лицо, чтобы увидеть его выражение в этот момент и глубоко проникнуть в его чувства. Хотя она и без того знает, что к музыке он относится очень серьезно. Его не следует беспокоить. Катя любила музыку, любила бывать в филармонии, где ее окружали такие же, как она, «Меломаны». Ей нравилось, что Алеша разделяет ее пристрастие. Хотя правильнее было бы сказать, что это она их разделяет. Сейчас он весь ушел в музыку. Так и ел глазами пианиста, следил за каждым его жестом. Скосив глаза на его профиль, Катя заметила твердо сжатые губы, упрямую складочку на подбородке. Пожалуй, ей больше нравилось, когда они сидели друг напротив друга в библиотеке или в кафе, И он говорил, Катя смотрела тогда на его лицо, такое красивое, с правильными выразительными чертами. Он был невысокого роста, но отнюдь не хлипкий, а за внешней мягкостью просматривался твердый стержень. Алексей слегка пошевелился, почувствовав ее взгляд, и Катя поскорее отвела глаза, как будто делала что-то предосудительное и не хотела, чтобы он застал ее за этим занятием. С другой стороны, от нее сидела пара средних лет. Мужчина с бородкой, одетый скромно, но аккуратно, с ним дама, в дорогом костюме, с гладкой прической, чем-то похожая на Киру Леонидовну. Только это выглядело не такой строгой. Потому как они слушали, Катя поняла, что эти двое любят музыку так же, как она. То есть в филармонии они частые, если не сказать, постоянные гости. И тем не менее рука мужчины накрывала женскую, он улыбнулся своей даме ласково, в ответ она едва заметно прижалась к его плечу и снова замерла, слушая пианиста. Кате очень захотелось, чтобы Алеша сделал так же, чтобы его рука накрыла ее руку, чтобы он обнял ее и привлек себе, хотя, несомненно, это вызвало бы у любителей музыки некоторое удивление». В филармонии такое поведение не принято. Но ведь и в других местах ее спутник ведет себя слишком корректно. Против воли в Катину голову полезли мысли. Ну, понятное дело, в библиотеке ничего такого нельзя себе позволить. Страшно себе представить, что скажет Кира Леонидовна, если застанет их с Алексеем, обнимающимися в читальном зале. Но в кафе, где кругом множество таких же парочек, которые смеются, обнимаются, едят друг у друга с тарелки, можно было бы вести себя более... вольно. Или возле подъезда, когда Алеша провожает ее домой. Он не только не делает попыток ее поцеловать, а даже руку не пожмет, не погладит по щеке, не прижмется к волосам, не шепнет ласковое словечко на ушко так, чтобы Катя чувствовала его теплое дыхание. Катя и сама не знала, откуда у нее, такой всегда сдержанный благовоспитанной особы, вдруг появились такие легкомысленные мечты, и покосилась на Алешу. Вдруг он проникнет в ее мысли, и его отношение к ней изменится. А еще? Еще он никогда не делает поползновения зайти к ней домой. А Катя боится его пригласить, потому что не знает, как себя вести в случае отказа. Нет, разумеется, такое приглашение должно исходить от женщины. Алеша очень вежливый человек и никогда сам не станет напрашиваться. Но Катя все никак не решается. Если бы он хоть как-то дал понять, что к ней чувствует. Хотя, если бы Катя ему не нравилось, для чего тогда проводить вместе столько времени? Катя едва заметно вздохнула, ей совершенно не с кем посоветоваться. Дядька в таких тонких материях не разбирается, как и все мужчины, поэтому не стоит и пытаться посвятить его в их с Алексеем сложные взаимоотношения. От таких мыслей Катя почувствовала легкий озноб. После ремонта в Большом зале филармонии на концертах стало прохладно. Она пошевелилась, обхватила себя руками и решила не думать, а слушать музыку. Но сосредоточиться на патетической сонате никак не удавалось. Кате казалось, что кто-то смотрит ей в затылок, смотрит упорно и пристально. Она откинулась на спинку кресла, потом поерзала немножко, потом осторожно оглянулась и поймала взгляд женщины очень взволнованный, почти горящий, поймала на долю секунды, потому что дама тут же прикрылась программкой. Катя пожала плечами. Женщину она увидела мельком, но все же достаточно, чтобы понять. Она ее не знает, никогда в жизни с ней не встречалась. Показалось, наверное, что та смотрела именно на нее Катю. А что взгляд горящий, то верно музыка так на человека повлияла. С меломанами такое случается. Пианист закончил патетическую сонату. Зал взорвался аплодисментами. Катя хлопала вместе со всеми и расстраивалась. Сегодня она невнимательный слушатель. Почти все пропустила. это Эта годится Алеша непременно заметит и перестанет ее уважать.